Глава третья. Янина. Предложение Владимира прозвучало двусмысленно, но Владимир тут же исправился. «Извини, Янина, я не имею в виду ничего дурного. Просто поужинаем». «У тебя мама обратно в деревню уехала?» «Уже уехала», — ответила я, понемногу оттаивая и расслабляясь рядом с Владимиром. Да, он выглядел почти как мой погибший муж, но он был совершенно другим. Обмануться, по крайней мере мне, было очень тяжело. Значит, некому заставлять тебя питаться как положено. Этим займусь я. Я слабо улыбнулась, слушая урчание мотора. Владимир развлекал меня беседой. Он старался, он даже пытался быть вежливым и внимательным, Хотя это не в его стиле. Владимир всегда был циничным, грубоватым и наглым. Иногда даже чересчур наглым. Но сейчас рядом со мной в автомобиле сидел мужчина, сильно отличающийся от того Владимира, которого я знала. «Что заказать?» — спросил он, придерживая руль одной рукой. Второй рукой достал телефон, ища нужный номер в телефонной книжке. Меня вдруг накрыло паникой. Слава делал точно так же. Незадолго до аварии. Мой муж собирался перезвонить приятелю и искал номер в телефонной книжке, поглядывая то на дисплей смартфона, то на дорогу. И не успел среагировать как надо. Если бы не летние шины, возможно, мы бы отделались легко. Но, увы. Видя, как Владимир точно так же ковыряется в сотовом телефоне, я начинаю паниковать. Меня придавливает сверху толщей земли. Я задыхаюсь, едва выдавливая из себя. «Смотри на дорогу! Убери телефон!» Мы едем очень медленно, 40 километров в час. «Убери телефон!» — Енина. «Убери!» — кричу я. «Останови машину сейчас же! Останови!» Владимир заматерился, автомобиль резко прижался к обочине. Я вывалилась из салона, чувствуя себя трухой, рассыпающейся по земле. Присела на корточки, пытаясь дышать, и жадно хватала холодный воздух открытым ртом. Владимир остановился позади меня, тоже присев. «Ты как, Янина?» Тяжелая рука легла мне на плечи. Владимир приобнял меня, прижимая к себе. «Дышать легче?» «Легче». «Вставай». «Нет, не хочу. Не поеду никуда. Просто вызови такси, я уеду домой». «Думаешь, с чужим таксистом будет безопаснее, чем со мной?» Владимир поднял меня и легонько встряхнул. «Я уберу телефон». Это из-за Славки? Он за рулем был увлечен телефоном? Да. Тогда никаких телефонов. Поехали. Владимир не тронулся с места, обняв меня, и осторожно погладил по голове, прежде чем помог забраться в высокий внедорожник. У Владимира большая квартира, просто огромная, хорошо обставленная по последнему слову техники и дизайна но какая то холодная и пустая я зябко поежилась в зале включен камин владимир подвел меня к креслу и подкатил его к камину это лишнее сказала я глядя как мужчина подкатывает столик на колесиках останавливая его сбоку от меня нет сейчас позвоню привезут чего нибудь перекусить владимир позвонил сделав заказ И уселся напротив. Его взгляд пробежался по моему лицу. Такой тяжелый взгляд, который чувствуешь всей своей кожей. «Расскажи, что с бизнесом Славки?» «Бизнес? Его можно сказать нет. Уже точно нет. Я закрыла все долги. Почти все. Поправила я себя. Осталось совсем немного». «Немного, это сколько?» — спросил Владимир. «Послушай, Владимир, это не твои заботы. Ты и так очень хорошо мне помог, организовав все с похоронами. Я бы не смогла». Мой голос начал предательски дрожать. Владимир резко нагнулся, накрыв мои дрожащие пальцы своими горячими ладонями. «Ты не одна, енина «Тебе не нужно пытаться утащить все проблемы на себе». Лицо Владимира оказалось слишком близко от моего. Если не смотреть на его губы, можно представить, что это Слава. Нет, не получится. У Славы никогда не было такого говорящего взгляда, поэтому я осторожно освободила свою руку, обхватив себя за плечи. «Владимир». «Ты обещал?» «Да, обещал». Резко выпрямился он. «Но тяжело видеть тебя такой, как будто тебя сломали и собрали кое-как, не заботясь о состоянии. Меня на самом деле сломало. Грустно усмехаюсь я, думая в первую очередь даже не о славе, а о неродившемся ребенке. «Я тебе помогу, Янина. Скажи только, чем именно?» «Или вернее, как именно можно тебе помочь?» Я покачала головой. «Пока никак. Упрямая чертовка. Но если что-то понадобится, ты всегда можешь обратиться ко мне. Не думая ни о чем просто попроси или намекни. Я помогу. Сделаю все возможное». Владимир не бросает слов на ветер. Слушая мужскую резкую речь, Я уверена, что все так и будет. Он поможет мне, если я попрошу его. Хорошо, Владимир. Я обращусь к тебе, если мне что-то понадобится. Может, не будешь обращаться так официально?» Морщится Владимир. «Почему?» «Красивое имя, хорошо звучит». Машинально отвечаю я. «Неужели?» «Хм, радует». Владимир поднимается, остановившись около меня, словно собирается что-то сказать или сделать, но его прерывает звонок в дверь. «Привезли еду». Владимир, как гостеприимный хозяин, разложил еду из картонных упаковок по тарелкам. «Поешь хотя бы немного, Енина. Я начинаю ковырять вилкой в содержимом тарелок только для того, чтобы не расстраивать брата погибшего мужа. Его внимание и забота непривычны. Владимир, скорее всего, тоже делает усилия над собой. Надо сказать спасибо ему хотя бы за это. Я обязана ему многим. Мы. Мы обязаны ему многим. Я и слова.